глава 13, в которой в очередной раз подтверждается, что герой не дурак, по крайней мере, в оружейном деле. «Ну что ж, можно нас похвалить, а тебя поздравить» сказал дари рыжий, сжимая мою ладонь своей железной лопище. Сработала твоя задумка. Мы стояли на стрельбище, что разместилось на плоском плато в 300 метрах от мишени. А я держал в руке самый обычный одноствольный дробовик со средней длины стволом, сделанным правда в мастерской дари, то есть с особой аккуратностью и без сужения а в середине мишени было ровно семь достаточно аккуратных дырок. «Верно», — сказал я, — «не хуже, чем из винтовки, а то и получше, и к ветру не слишком чувствительно, похоже, летит быстрее, чем нарезная». Это я про свою оперенную пулю. «Верно», — повторил за мной Дарий, — «не зря я оптический прицел для эксперимента поставил. А про это что скажешь?» Он указал на измочаленный деревянный щит в 15 метрах от нас. Туда попадали и пули, и сегментные оболочки. Эффект был даже выше, чем у картечи, но кучность хуже. Однако до 20 метров вполне эффективно. Скажу, что если по живому так стрелять, то все кишки в клубок смотает. Хрен какой лекарь распутает. Согласен, кивнул Дари. Могу тебе сотню таких отлить. А дальше начнем на продажу клепать. Когда торговать начнем? А как на торг приедете? Все равно без демонстрации не поверят. Точно, не поверят. Болтун ты, дари скажут. А твои патроны сегодня уже начали делать. Послезавтра забирай. Сразу поедешь? Сразу. Тогда и бороды заказ велю приготовить к послезавтрашнему дню. Пусть порадуется. Когда патроны продашь, Ты лучше мою долю в ваш городской банк внеси. Семенов, банкир, мой счет знает. Сделаю. Чего сегодня думаешь делать? Вара пригласила по каким-то дальним галереям погулять. А, хорошо. Сади, может быть, интересно. Да, наверняка будет, согласился я с ним».